Глава 7. Екатерина задумчиво играла на рояле в своей гостиной. Её пальцы легко порхали по клавишам, а мысли были далеко-далеко, в прекрасном фантастическом мире. Шуберт, любимый композитор её наставника, ночная серенада трогала сердце и радовала душу. Нежная, немного грустная мелодия. Под эту серенаду Молодой Повеса придумал нелепый план своего избавления от женидьбы на дочери банкира Эвелине Розенфельд. С этого всё и началось. Екатерина невольно улыбнулась. Нелепый план и такое необычное развитие событий. Кто мог тогда подумать, чем всё закончится? Генрих дал своей ученице хороший совет. Музыка отлично снимала напряжение после тяжёлой и опасной работы. Анна с удовольствием снова сыграла бы в четыре руки с фонбергом, но, видимо, этого больше никогда не будет. И мне стоит снова сближаться. Он, как всегда, прав. У них не может быть общего будущего. Они оба ходят по краю. Взаимная привязанность принесёт и Екатерине, и Генриху только страдания. Но своё чувство девушка сохранит навсегда. Затих последний аккорд, и Екатерина нежно погладила крышку белоснежного рояля. «Беккер». Генрих привез его из Берлина. Прекрасный инструмент с великолепным звучанием. Неожиданно зазвонил телефонный аппарат, и Екатерина вернулась к действительности. Девушка сняла трубку и услышала знакомый с детства голос. Ей стало немного стыдно. Она давно не вспоминала о своем старом товарище Алексея Вишнякове. Конечно, она была на него очень зла, но всё равно забывать друзей нехорошо. Катя, мы так давно не виделись. Ты сказала, можно позвонить, когда будет свободное время. Не ожидал тебя застать, но в поместье сказали, что ты в городе. Вот и попробовал тебя найти. Можно будет зайти к тебе. Он, как всегда, был нерешителен и робок. Девушка была рада встретиться со своим давним другом. Раньше они виделись чаще. Но безответная любовь Алексея всегда печальным призраком стояла между ними. А ведь их столько всего связывает. Имения родителей Екатерины и Алексея располагались по соседству. Они были знакомы почти всю свою жизнь. Вместе росли, и их отцы были лучшими друзьями. «Конечно, Леша, буду рада встрече. Приходи сегодня после работы. Я весь день дома. Или в другой день, когда тебе удобно. Только сообщи заранее». У меня всё так непредсказуемо. Да ты и сам об этом знаешь. Я тебе говорила. Алексей продолжил, и в голосе его звучала плохо скрываемая просьба. Сегодня после обеда, в 2 часа. Я как раз освобожусь на службе. Ты не против? Было очевидно, что Алексей очень хотел увидеть девушку. Скорее всего, он не просто соскучился. Что-то произошло или ему необходимо поговорить с Екатериной. А она будет просто рада встрече со старым другом. Буду ждать. А ведь ты еще не был у меня на квартире. Это в центре. Сейчас объясню, как найти. Екатерина назвала ему адрес и поняла, что он сразу найдет ее дом. Он же покушался на барона и знает, где тут живет. А ее квартира почти напротив, через дорогу. Как все тесно переплетено. Она, Алексей, Генрих... Друзья детства давно не виделись, и последняя их встреча закончилась очень холодно. А как еще она могла закончиться? Тогда Алексей признался Екатерине, что едва не убил фон Берга, и толкнул его на это графиня Рокотова. Он, конечно, каялся и просил у Екатерины прощения. Но разве подобное «просто так забудешь и простишь»? Да и прощения надо было просить не у нее, а у Генриха. Видимо, Алексей решил, попытаться восстановить прежние дружеские отношения. Все-таки они знают друг друга с детства. Интересно, как он воспримет ее роскошную квартиру? Возможно, будет опять ревновать к фон Бергу. Алексей такой упрямый. Но Екатерине не хотелось рвать отношения со старым другом. Он оставался последней ниточкой, которая связывала ее со счастливым детством. Когда был жив отец, И родовое имение ещё не продали за долги. Всего этого давно уже нет. Алексей пришёл ровно в 2 часа дня. Он всегда отличался пунктуальностью. Екатерина открыла ему дверь и лучезарно улыбнулась, словно они и не ссорились. Проходи, я так рада тебя видеть. Они обнялись, как раньше. Алексей принёс любимые пирожные девушки и передал ей коробку с лакомством. Екатерина взяла друга за руку и провела в гостиную. Просторную комнату заливал солнечный свет, и яркие блики лежали на янтарном паркете ровными полосами. Белый рояль стоял в углу. На его полированной крышке были разбросаны ноты. Хрустальные напольные вазы стояли по бокам от рояля и искрились тонкими гранями в лучах летнего солнца. Лёгкий ветерок шевелил светлые шёлковые портьеры. Проникая в комнату через приоткрытое окно, изящная люстра из опалового стекла дополняла изысканный облик гостиной и придавала ей модный шарм. Алексей обвёл взглядом комнату. У тебя очень красивая квартира, и просторная. Хорошо, что в центре города. Всё рядом. До университета близко. А я не знаю, когда сменю квартиру. Да, мне, наверное, пока и не надо. Всё равно один живу. Хотя Иногда хочется выбраться с окраины, но лишних денег на это нет. Опять я ною, прости». У Екатерины отлегло от сердца. Не спрашивает о бароне, не бурчит, что все слишком роскошно и дорого, не интересуется, откуда у нее такие деньги. Возможно, догадался, что квартиру оплачивает Генрих. И то, что их помолвка фиктивная, Алексей знает. Екатерина ему не раз об этом говорила, но хватило так-то не комментировать очевидные вещи. Уже хорошо. Она указала Алексею на диван, накрыла низенький чайный столик и поставила тонкие фарфоровые чашки рядом с вазочкой клубничного варенья. Чай Екатерина всегда заваривала сама. Ей не нравилось по таким мелочам дёргать горничную. Маленький посеребрённый чайник на спиртовке закипел быстро. Как у тебя дела, Алёша? Искренне поинтересовалась она, разливая ароматный чай. Мы так давно не виделись. Все как всегда, потихоньку. Что нового у меня может быть? А ты продолжаешь готовиться к поступлению в университет? Времени уже, наверное, осталось совсем мало. Нет, я не буду поступать. Я теперь работаю. На заводе фон Бергов? Как и раньше? Да, и мне эта работа нравится. Это я уже решила окончательно. Но ты так мечтала об этом. Столько готовилась. Как же так? Алексей был несказанно удивлён. Хотела стать провизором, и всё так резко поменяло? Всё в жизни меняется, Лёшенька. Девушка задумчиво улыбнулась. Если бы он только знал, чем она теперь занимается. Да ещё в такой компании. Ночью она прострелила ногу вампиру в мрачном и странном клубе, где пьют овечью кровь и нюхают кокаин. А до этого собственноручно убила ведьму Что бы ее друг детства сказал об этом? «Значит, ты отказалась от своей мечты?» Алексей пытливо посмотрел ей в глаза. «Можно сказать и так. Просто и мечты тоже со временем меняются. Для меня это вполне естественно. Помнишь, в детстве я мечтала быть коровой?» Она засмеялась. «Хорошо, что вовремя передумала». Алексей тоже невольно улыбнулся. «Какие забавные желания и мечты бывают в детстве? Наивные и странные? Бесхитростные?» «Да, ты права. Это я такой упрямый. И, как теперь понимаю, совершенно зря. Хотел попросить тебя». Он замялся. «Я к тебе зашел, чтобы ты передала господину фон Бергу. Я очень сожалею. Все было отвратительно. Нет, хуже. Все было чудовищно». Я хотел к нему пойти сам, но глупо просить прощения у человека, которого пытался убить из за угла. Он меня слушать не станет, ведь я мог стать убийцей. Ты это представляешь? А если бы барон обратился в полицию, сидеть бы мне теперь в тюрьме. Алексей на мгновение задумался, видимо, снова переживая страшные события. Тюрьма могла грозить ему очень надолго. Сломал бы жизнь и себе, и другим. Екатерина надеялась, что этот случай заставит её друга наконец повзрослеть. Просто чудо, что всё обошлось. Холодок невольно пробежал по её спине, и она снова разозлилась. Наивный и ревнивый олох. Но девушка тут же отогнала от себя страшные мысли. Всё, что ты мог натворить, было бы ужасно. И я бы тебя никогда не простила. Не смогла бы. Счастье, что ты вовремя остановился. Но Генрих Александрович будет тебя слушать. Поверь мне. Если хочешь объясниться с ним, сделай это как можно быстрее и сам, без посредников. Потом всё будет выглядеть странно и неуместно. Девушка снова улыбнулась. Всё-таки Алексей осознал свои ошибки. Я думаю, он примет твои извинения. Хотя слово извинения явно не подходит к тому, что ты собирался сделать. Ты мог запятнать себя кровью невинного человека. Да, все правильно. Конечно, ты права. Я чувствую себя никчемным и глупым мальчишкой. Как я мог поверить Полине, Полине Аркадьевне? Поправился он торопливо. Какой же я дурак! Ты знаешь, что графиню Рокотову ищет полиция? Она оказалась убийцей и погубила многих людей. Просто так. Ни за что. Это страшно. Очень страшно. «Да, я слышал про графиню. Она обезумела. Как иначе можно объяснить ее преступление? Я мог стать ее подручным. Или как это называется? Соучастником?» «Не важно, как это называется. Главное, что не стал». «Хотел тебе еще кое-что сказать». Он был нерешителен и, видимо, подбирал нужные слова, но, перехватив тревожный взгляд девушки, замахал руками. «Нет, нет, не пугайся». Это не так страшно, правда? Просто я хочу, чтобы ты меня правильно поняла и не обиделась. Алексей встал и прошёлся по комнате, собрал разбросанные по крышке рояля ноты. Ты умеешь испугать, засмеялась Екатерина. Так что ещё у тебя случилось? Обещаю, я не обижусь. Говори. Ну же. Она старалась приободрить своего старого друга. Вечно у него что-то не так. Ничего не случилось. Ты знаешь, я всегда очень хотел, чтобы мы поженились. Девушка тяжело и обречённо вздохнула, даже не пытаясь скрыть своего разочарования. Неужели опять? Уже сотни раз она ему говорила: "Они только друзья. Ничего другого между ними не будет". Алексей широко улыбнулся. "Ты ошиблась. Я не собираюсь снова делать тебе предложение". Он вернулся к столу и налил себе чая. "Знаешь, а ты была права. Мы только друзья. Я это неожиданно понял. Было бы ужасно, если бы мы поженились. Ну, не ужасно, а как тебе объяснить, это было бы неправильно. Всё равно что жениться на собственной сестре. Возможно, мы были бы даже по-своему счастливы, но всё это не настоящее. Я плохо объясняю, но ты ведь поняла? Екатерина счастливо улыбалась. Я поняла. И тоже не могу объяснить, что в этом не так. Думаю, любовь бывает разная. Я очень тебя люблю. Ты мне бесконечно дорог. И ты это знаешь. Хорошо, что мы разобрались во всём. Знаешь, у меня на душе сразу полегчало, признался Алексей. Он немного помолчал и продолжил. Хотя я и виноват, но от твоему Фонбергу всё равно не доверяю. Не сердись. Всё-таки он Lovelace и Светский повеса, и живёт он в двух шагах от твоей квартиры. Алексей подошёл к окну и посмотрел в сторону доходного дома, где располагалась квартира барона. Он задумчиво отхлебнул чай и поставил чашку на подоконник. Девушка тоже подошла к окну и положила руку на плечо Алексея. Опять ты говоришь глупости. Не думай об этом. Это тебя совсем не касается. Он меня не обидит. Никогда. Лучше объяснись с бароном и попроси прощения. Хорошо. Тебе виднее. Но ты можешь на меня всегда рассчитывать. Что бы ни случилось, я тебе помогу. Знаю, Лёшенька. Знаю. Спасибо. Она обняла Алексея и крепко поцеловала в щёку. Как хорошо, что мы друзья с детства, и это на всю жизнь. У меня больше таких нет. Ты теперь сможешь встретить свою настоящую любовь, а не тратить время, вздыхая рядом со мной. И ты тоже, Катя, встретишь своего единственного и на всю жизнь. Обязательно встретишь. Девушка невольно грустно улыбнулась. Конечно. Они сидели на диване, пили чай и ели пирожные. Екатерина невольно измазала пальцы кремом и, как в детстве, облизнула их. Она могла вести себя естественно рядом с Алексеем. Екатерина снова чувствовала себя маленькой девочкой. И была от этого счастлива. Алексей выловил из варенья все ягоды и съел их, лукаво глядя на девушку. Сегодня все земляники съел я. Ничего тебе не оставил. Екатерина засмеялась. Ты помнишь, да, как мы из-за ягод в варенье ссорились? Сколько же мне тогда было? Лет 5 не больше. Конечно, помню. А мне 9. И каким же вредным мальчишкой я был. Побежал тебя Девушка посмотрела на своего друга и призналась: "Как мне теперь хорошо. Я словно вернулась в прошлое. Спасибо тебе". "Мне-то за что?" Он тоже был счастлив. В дверь позвонили. Екатерина почувствовала, что это Генрих, хотя он собирался провести весь день на заводе и заходить к ней сегодня не планировал. Она не могла объяснить себе, как это поняла. Просто знала. Девушка пошла открывать. Она всегда делала это сама, так как её раздражали светские условности. Екатерина считала, что для открывания двери совершенно не обязательно привлекать горничную, а возможно, ей просто было приятно встречать Генриха на пороге, ведь кроме него к ней почти никто не приходил. Не помешал? поинтересовался барон. Я без предупреждения шёл мимо. Хочу вечером пригласить вас на завод. Мне туда надо по работе. Проверить вечернюю смену. Срочный заказ, не успеваем. Сегодня утром заметил в цеху старинные книги по алхимии, но домой не взял. Ими постоянно пользуются. В них есть разделы по изумрудам. Вам желательно с ними ознакомиться. Интересный материал. Хорошо, вечером поеду с вами. Ну что же мы стоим на пороге? Спахватилась девушка. Проходите. Благодарю. Но вижу у вас гости. Он кивнул на мужскую шляпу, висевшую на вешалке. Не хочу мешать. Да и времени сейчас, по правде сказать, у меня нет. Заеду вечером. Нет-нет, вы очень, кстати, выпейте с нами чаю. У меня в гостях Алексей. Он хочет поговорить с вами. Екатерина заметила, что барон от этой идеи в восторг не пришёл. Пожалуйста, она умоляюще посмотрела на него. Мне это очень важно. Пожалуйста, не хотите проходить? Тогда позову сюда Алексея. Можно? Для вас всё, что угодно, вздохнул Генрих. Зовите вашего дорогого друга. Обещаю, я не буду его калечить, хотя очень хочется. Екатерина побежала в гостиную и обрадовала Алексея. Генрих Александрович готов тебя выслушать. Что, прямо сейчас? Растерялся Алексей. Было заметно, что он не готов к такому важному и неприятному разговору. Конечно, ну идём же быстрее. Не заставляй его ждать, это будет невежливо. Она схватила Алексея за руку и потащила в холл. Алексей и Генрих впервые после неудавшегося покушения оказались лицом к лицу. Фонберг смотрел на своего не состоявшегося убийцу ледяным взглядом. Алексей отвёл глаза. Повисло тягостное молчание. «Ну?» Екатерина нетерпеливо ткнула друга в спину. «Говори!» «Прошу простить меня, Генрих Александрович!» выдал из себя Алексей. «Я вел себя недопустимо!» Генрих молчал. «Я вел себя глупо, чудовищно и недопустимо!» продолжил Алексей. «Поверьте, я бесконечно жалею о своем необдуманном поступке. Я не смог бы выстрелить в вас. Правда, это оказалось для меня невозможным. Убить человека не просто. Надеюсь, вы это поняли. И я не держу на вас зла. Благодарить Екатерину Павловну. И покончим с этим. Он протянул Алексею руку. Тот крепко пожал её. Фонберг обратился к девушке. Мне пора идти. Много работы. Заеду вечером около 8. Всего хорошего. Он вышел, и Екатерина радостно повернулась к Алексею. Ты правильно поступил. И ждать не потребовалось. Да. Хорошо, что я извинился, вздохнул Алексей, как камень с души свалился. Но чувствую себя последним дураком. Так ты и вёл себя как последний дурак. Я не права? Права, Катя. Ох, как права.